1983 год. Господи, слави каждого из нас! Слепой Уилли. 6.15 утра. Он просыпается под музыку, всегда под музыку. В первые затуманенные мгновения наступающего дня его сознание попросту не справляется с пронзительным би би би радио будильника, словно самосвал дает задний ход. Но и музыка в ту пору года совсем не сахар радиостанции на которой он настраивает свои радиочасы, травит сплошь рождественские песни, и в это утро он просыпается под одну из двух-трех самых тошнотворных в его черном списке, под воздыхающие голоса, исполненные слащавой елейностью. Харал, Харе Кришна или Певценди Уильямса, или что-то еще в том же духе. «Слышишь ли ты, что слышу я?» — выпивают воздыхающие голоса, когда он приподнимается и садится под одеялом, сонно моргая, а волосы у него торчат во все стороны. «Видишь ли ты, что вижу я?» — выпивают они, когда он сбрасывает ноги с кровати, шлепает гримасничье по холодному полу к и нажимает клавишу отключения. Оборачивается и видит, что Шарон уже приняла обычную оборонительную позу. Подушка закрывает голову, и видны только кремовые изгибы плеча, кружевная бретелька ночной рубашки до да пушистая прядка светлых волос. Он идет в ванную, закрывает за собой дверь, сбрасывает пижамные штаны, в которых спит в корзину для грязного белья, включает электробитву. водя ее по лицу, он думает, от чего бы вам, ребята...» Не пройтись по всем органам чувств, если вы уж на этом зациклились. Чуешь ли ты, что чую я? Вкусно ли тебе, что вкусно мне? Осязаешь ли, что осязаю я? Валяйте, валяйте. Вранье, — говорит он, — все вранье. 20 минут спустя, пока он одевается, сегодня утром темно-серый костюм от пола Стюарта плюс модный галстук, Шэрон более или менее просыпается, но не настолько, чтобы он толком понял, о чем он бормочет «Повтори-ка», — просит он, — «яичный коктейль я уловил, а дальше одно бу-бу-бу». «Я спросила не купишь ли две кварты яичного коктейля по дороге домой?» — говорит она. «Вечером будут олены и добрые, и ты не забыл?» «Рождество», — говорит он, рассматривая в зеркале свои волосы, — «он же не тот растрепанный». Ошалелый мужчина, который просыпается под музыку утром пять раз в неделю, иногда шесть. Теперь он выглядит точно так же, как все те, кто, как он, поедут в Нью-Йорк поездом 7:40 Именно этого ему и надо. «Ну и что, Рождество?» — спрашивает она с сонной улыбкой. «Все вранье?» — верно, — соглашается он. «Если вспомнишь, купи еще и каицы. Ладно». Но если ты забудешь про коктейль, я тебя убью, убил Не забуду. Знаю, ты очень надежный и выглядишь мило. Спасибо. Она снова хлопается на подушку, а потом приподнимается на локте, как раз когда он чуть-чуть поправляет галстук, цвет которого синий. Ни разу в жизни он не давал красного галстука и надеется сойти в могилу, так не поддавшись этому вирусу. — Я купила тебе канитель, — говорит она. м М-м-м. — Канитель, — говорит она, — в кухне на столе. — А, — вспоминает он, — спасибо. Угу, она уже легла и начинает задремывать. Он не завидует тому, что она может спать до девяти. Черт, до одиннадцати если захочет. Но я способности проснуться, поговорить и снова уснуть, он завидует. В зарослях он тоже так умел, как почти все ребята, но заросли были давно... «В сельской местности, — говорили новички и корреспонденты, — а для тех, кто уже пробыл там какое-то время с зарослей или иногда зелень, зелени, вот-вот...» Она говорит, «Еще что-то, но это же опять бу-бу-бу». «Но он все равно понимает. Удачного дня, родной!» «Спасибо! — говорит он, чмок ее в щеку. — Обязательно! Выглядишь очень мило! — бормочет она снова» хотя глаза у нее закрыты. «Люблю тебя, бил я тебя люблю», — говорит он и выходит. Его дипломат Марк Кросс, не самое оно, но почти, стоит в переднюю вешалке с его пальто от тагера на Мэдисон. Он на ходу хватает дипломата, идет с ним на кухню, кофе готов. «Господи, благослови мистера кофе!» И он ливает себе чашку, открывает дипломат, Совершенно пустой, и берет с кухонного стола клубок канители, несколько секунд вертит в пальцах, глядя, как он сверкает в свете флоресцентных кухонных плафончиков, потом кладет в дипломат. — Слышишь ли ты, что слышу я? — говорит он в никуда, и защелкивает дипломат.